Глава 4. Гордилу звали Клаус-Марие Ферцерцгентакл, и ему предстояло сформировать пятый учебный взвод, пятой же учебный роты Таненберга. Остальных рекрутов должен был доставить Марк Гроу, старый штурмтранспорт, ныне таскавший пушечное мясо империи с планеты на планету. Откуда я об этом узнал? К моему полному удивлению, господин штабсвахмистер Ферцерцгентакл Выложил мне всё это, едва вертолёта оторвался от земли, тем же мрачным, лишённым выражения голосом, которым он зачитывал мне правила безопасности полётов. Рекруты пошли полная барахлогу, дела он, глядя куда-то поверх моей головы. Никуда не годятся, даже на мишени дохнут как мухи. С ними ничего даже не успеваешь сделать. Их даже нет смысла наказывать. Вешаются, топятся, бросаются на колючую проволоку. которая сама собой подтоком, а потом ему, честному вахмистру Фёрцагента Калю, приходится соскребать с асфальта их дерьмовые кишки и прочую трибуху, потому что все остальные рекруты тут же зеленеют, блеют и отделяниями падают в обморок, словно монахи не при виде голового мужчины и никакими силами, ни стеком, ни плетью, ни даже пожарным гидрантом их невозможно привести в чувство. Короче, всё было отвратительно. Да чего же надо дойти, чтобы гонять вертолёт за одним единственным рекрутом? Да ещё вдобавок с этой самой планеты, где нет ничего, кроме воды да уродских китов, от которых его честного штабс-вахмистра империи уже тошнит. Я молчал. Рекруту ещё даже не рядовому не полагается заговаривать с господином штабс-вахмистром. Сидел, выкатив глаза, как велит устав, и молчал. Слушал Получилось, что я влип. У рекрута не было никаких прав. Его можно убить на учениях, и никто не понесёт наказания. Несчастный случай в обстановке повышенного риска. Его можно заставить выполнять сколь угодно глупую команду, и он не может пожаловаться вышестоящему командиру. Приказы не обсуждаются, они выполняются. Наверное, господин вахмистер ожидал ужаса в моих глазах. Наверное, он ожидал то я расплачусь и буду молять его порвать контракт. В голубой конвертцемперский морлом, где лежали все мои бумаги, господин Вахмистер нарочито держал на виду. Наверное, это была последняя возможность избежать службы. Отец говорил мне, такое случалось. Не состоявшемуся рекруту предлагалось только оплатить расход горючего для вертолёта. Однако я молчал, не открывал рта. Даже для положенного уставом осмелюсь обратиться, к господин штабс-вахмистер. И настал момент, когда господин штабс-вахмистер Клаус Мария, как его там, выдохся. Устал перечислять беды и напасти, долженствующие обрушиться на мою бедную голову. Замер, словно даже в некотором у недоумении. Побарамбанил пальцами по жёсткому сиденью, подкрутил усы и прокашлялся. Я молчал. Рекруту не полагается открывать рта. Господин штабс-вахмистр Перцгинт Такль успехнулся и полез в карман маскировочной куртки за сигарой. Аккуратно срезал кончик, щёлкнул зажигалкой и раскурил, выдохнул дым, разумеется, мне прямо в лицо. Движения у него были подчёркнуто отточенные, словно раскуривание сигары входил в список обязательных строевых приёмов. Разрешаю обратиться, рекрут. Процедил, наконец, господин штаб-свахмистер, окутываясь сизым сигарным дымом. — Осмелюсь доложить, господин штаб-свахмистер, не могу знать, о чем обращаться. Ели-ка, возможно, выпучив глаза, отторобанил я. — Не можешь знать, швабра крымская! — передразнил меня Клаус Мария. — Ну, раз так-то я тебя спрошу, как будущий твой старший мастер-наставник? — Зачем ты пошел на имперскую службу, рекрут? Я смотрел твоё досье. Из богатой семьи. Твой папочка мог отвалить тебе на карманные расходы больше денег, чем я получаю денежного удовольствия за год. Свобода, красивая девочке, незамутнённое будущее, старший наследник. А ты идёшь и записываешься в солдаты. Ты можешь не сомневаться, шкуру с тебя спустят и не раз. Так на кой тебе это дело, рекрут? Для меня этот вопрос не праздный. Может быть, нам с тобой придётся идти в бой, рекрут, прикрывать друг другу спину. А я, знаешь ли, не желаю, чтобы мою спину продырявил бы какой-нибудь паршивый инсургентешка. Да ещё продырявил бы только потому, что такой вот рекрут, как ты, валялся бы без чувств от страха и с полными штанами дерьма. Вопрос понятен, рекрут. Отвечай. Теперь отмолчаться я уже не мог. Разрешите отвечать, господин штабс-вахмистр. А, господи, тупица крымская. Да я тебе уже приказал это. Говори, давай. Осмелюсь доложить, господин штабс-вахмистр. Желаю служить империи, испытываю влечение к воинской службе, мечтаю получить офицерский чин. В этой империи не делает различия в крови и рождении. Прям как по уставу шпаришь. Очередной клуб сигарного дыма. А стаф это дерьмо для девочек-вербовщиц. Им поёк отработать сложно. Вот и готовы слушать всякий бред. Только я, Клаус, Мария, Перцагента Калини и Стаковских. Я твоего брата-рекрута повидал столько, сколько тебе за всю жизнь не увидеть. И могу сказать, де чушь собачья, где настоящие слова. Ну давай, рекрут, колись. Говорю тебе, мне моя спина дорога. Не желаю подставлять её под пули из-за чьей-то там глупости, трусости или измены. Говори правду, рекрут. Чего тебя понесло сюда? Осмелюсь доложить господин штабс-вахмистер. Старший мастер-наставник. Не имею чести быть наследником неделимого, моя рата. Отрапортовал я. Мой уважаемый отец счел за лучшее поставить во главе семейных предприятий моего брата. «Хм-хм-хм», <къем> <къем> — прищурился вахмистер, — «уже теплее, рекрут, уже лучше». «Это мы проверим, не сомневайся, так что лучше тебе не врать. Перевод, разумеется, легально зафиксирован, должным образом оформлен в присутствии необходимых свидетелей». И всё такое прочее? Так точно, господин штабс-майстер. А почему же твой почтенный батюшка такое учинил, оставил старшего сына без гроша в кармане? Ты что, пил или в карты играл, или за девками гонялся? Никак нет, господин штабс-майстер. Так да что же? Мой брат отличается большими способностями к ведению дел, господин штабс-вахмистер. Мне это скучно, господин штабс-вахмистер. Я не смог бы управлять семейной собственностью на должном уровне, господин вахмистер. А у меня много братьев и сестёр, господин штабс-вахмистер. Девочкам нужно приданое, мальчишкам надо определить в хороший университет. Во-во, проворчал вахмистер. Хороший университет. Богатые Те вы одним миром мазанные. Спасибо его императорскому величеству, у меня о подобном голова не болит. Увы, и служил имперскую стипендию своим отпрыскам. Ладно, рекрут, будем считать, что ты мне ответил. Когда рекруту некуда возвращаться, это хорошо. А что хорошо для Тененберга, хорошо и для меня. Отбой, рекрут, можешь сесть вольно. Скоро на месте будем. Не знаю, поверил мне или нет, но расспросы прекратил. И молча курил сигару за сигарой всё то время, пока вертолёт малол винтами воздух, направляясь к тренировочному лагерю Сибирь.